будет развлекаться разговором с самим собой. Но так было надежнее и вернее. И, наконец, служитель, официального назначения которого никто точно не знал. Все только судили, доредили. Он, где, по слухам, прекрасный пловец, и потому его обязанность спасать султана в воде, если бы тот случайно туда свалился. Путь, который высочайший, избрал для прогулки, шел по берегу искусственного, поросшего тростником озера, заселенного пары лебедей, несомненно, благородного происхождения, так как были они не просто белые, но и блестящие, отчего казались посеребренными, а клювы у них были красные. Позади этих низкородных и якобы не присутствующих хранителей султановых шагов двигался небольшой отряд дворцовых охранников, так называемых бостанджиев, с длинными палками в руках и в красных шапочках, сползавших у них до половины спины. Они ступали крайне осмотрительно, с опаской следя, как бы не хрустнула под ногами веточка дабы султан мог наслаждаться своим полным одиночеством и безмятежным покоем. Любимой привычкой султана было входить в комнаты и апартаменты своих женщин без всякого предупреждения, чтобы изумить их внезапным появлением и придать встречам характер импровизации. Привычка эта часто приводила к забавным недоразумениям, над которыми придворные сирали с удовольствием посмеивались, ну, соблюдая, разумеется, в приличествующую меру уважительности. К примеру, однажды султан застал одну из своих молоденьких фавориток в момент, когда она играла с марионеткой, что у Георов называет куклой. В другой раз он будто бы нашел одну из своих любимец, спящей в обнимку с шелковым персидским веером, который она недавно получила в подарок, прижав его к юной груди. Ну и что? Ведь едва ли кто полагает, будто султанская резиденция обмерла в оцепенении и никогда не оживляется здоровым весельем. Само собою, совершенной внезапности визитов султана в Гарем, мы позволим себе слегка усомниться, ведь трудно вообразить, что упомянутый выше крик «Шалдет», вызывавший, как сообщалось, на всем пространстве Сираля разнообразные волнения и суету, не доносился до слуха султановых жен. Всякая импровизация может быть удачной лишь тогда, когда она... Основательно подготовлена. Вот и на этот раз тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, Вступив в мраморный вестибюль дома своих жен, Дал знак собранным здесь скопцам, Это были люди очень серьезные, А их начальник носил титул главного стража врат блаженства, Чтобы они вели себя тихо, не воздавая ему почестей, и прямо, без всяких церемоний, направился на приподнятый в виде террасы первый этаж, где окна смотрели на море, где располагались покои его третьей жены, Бехидже Игбалы, дочери египетского великого визиря. Бехидже Игбала не принадлежала к числу самых обожаемых, если не сказать любимейших жон султана. Это далеко не так, потому что была она женщиной хрупкого здоровья, со склонностью к плаксивости и к опуханию носа. Но, да вознаградит ее Аллах своей милостью, недавно родила султану давно желанного сына, и преемника трона. До той поры у него родилось двадцать шесть дочерей и ни одного мальчика».